Глава 47. Макарка при смерти. Где он? Где Макарка? В один голос произнесли Густерин и следователь. Консилиум решает вопрос об извлечении пули. Сейчас будут делать операцию, хотя надежды почти никакой, ответил дежурный врач. Помните, господа, что это не человек, а душегуб Макарка. «С этим злодеем церемонии излишни. Я хорошо знаю это по опыту», – возразил Густерин. Они вошли в палату. На операционном столе лежал обнаженный Макарка. Издали он походил на труп орангутанга, покрытый густыми черными волосами. Только на левой руке было выжженное пятно, следы какого-то каторжного знака. Склокоченная голова и скривленные страданиями черты лица производили страшное впечатление. — Такого ужасного человека нам не приходилось еще встречать, — говорили врачи-консультанты. — Такого человека и не бывало еще среди разбойников, — подтвердил Густерин. — Так это и есть макарка душегуб? — удивленно произнес один из врачей. — Ну, подлинное исчадие ада! Сам сатана, воплотившийся на земле. Посмотрите его мускулы, кости, череп. Настоящий дьявол. Макарка открыл глаза и тяжело вздохнул. «Не хотите ли сказать что-нибудь?» Наклонился к нему врач. «Мы будем делать сейчас операцию. Вы можете умереть. Может быть, пригласить священника?» «Будьте вы все прокляты!» Прошипел умирающий. «Оставьте его, режьте как хотите!» — громко сказал Густерин. Макарка перевел на него глаза и остановил взор полной ненависти. — Доктор! — слабо произнес он. — Я умираю. Перед смертью я хочу сказать всю правду. Слушайте, этот человек, начальник сыскной полиции Густерин, украл у меня сто тысяч рублей и на пятьдесят тысяч бриллиантов. Пусть у него отнимут. Я дал ему их как взятку за свободу, но он обманул меня. Моя жена Ганя отравила отца своего и меня хотела отравить, но я не дался. Врать я перед смертью не буду. И еще слушайте, в подвалах моих нашли два трупа. Это жертвы тумбы. Я сам ничего не знал. Клянусь вам моей душой, которая расстается с телом. Клянусь прахом своим. «Верьте умирающему! Мне все равно!» «Приступим скорее к операции. Надо дать ему хлороформа!» Макарка приподнял голову. «Не режьте меня, прошу вас! Я все равно умираю! Дайте спокойно умереть!» «Вы священника не хотите?» Он сердцем махнул головой и начал метаться и скрежетать зубами. «Какая ужасная сила воли!» Через минуту Макарка успокоился. — Надо приступить к операции, — произнес врач. — Ну так начинайте. Врачи засуетились, Густерин наклонился к уху следователя. — А слышали вы, что он говорил? — Да, это клевещет человек, собирающийся перейти в иной мир. Макарка то и дело судорожно подергивался. Вот он открыл опять глаза. — ко мне жену, тестя. Я хочу проститься. — Их нет, они в Москве. Так передайте им, что я проклял их раньше, чем испустить дух. Живой или мертвый я буду сосать их кровь до последней капли. Скажите им. — Макарка, опомнись, как тебе не стыдно, ведь ты умираешь. Подошел к нему Густерин. — Не хочешь ли ты принести повинную? Сознайся, раскайся. Еще есть время, пока ты... Макарка приподнялся и хотел было схватить правой рукой за горло Густерина. Но это ему не удалось. «Мы сейчас начинаем операцию», – заговорили врачи. «Пойдемте, Дмитрий Иванович, нам дадут знать об исходе». «Конечно, мы пришлем к вам дежурного фельдшера. Операция начинается». Все вышли. Густерин, совершенно оправившийся, вспомнил о своем намерении совершить прогулку по островам и заехать к Елисееву. Поедемте вместе, предложил он следователю. С удовольствием я чувствую себя очень усталым. Только на Троицком мосту они вздохнули свободнее. Повеяло прохладой. Наступивший вечер обещал быть чудным. Солнце склонилось к западу. На стрелку ехало множество экипажей. Густерин откинулся на подушку коляски и дышал полной грудью. Да, давно не приходилось мне переживать таких тяжелых дней, как с этим проклятым Макаркой. Действительно, экземпляр редкостный, но вы и таки уходили его. А чего оно мне стоит? Верите ли, три месяца не сплю, не ем спокойно. Верно, верно, сам вижу ведь. Поедемте прямо к Елисееву. Коляска понеслась по каменному острову и через 5 минут остановилась у подъезда уютной дачи, утопающей в зелени. Они прошли на верхний балкон, откуда открывался живописный вид на среднюю невку с яхтенной флотилией и садами противоположных дач. Везде масса гуляющих и наслаждающихся прелестью теплого летнего вечера. Подали водки, закуски... Густерин налил две рюмки и только что успел поднести ко рту, как в дверь тихонько постучались. «Войдите!» На пороге появился чиновник Петров. «Имею честь доложить вашему превосходительству!» «Бежал!» «Никак нет, помирает. Не перенес операции. Врачи оставили». «Умирает!» Воскликнули оба и вздохнули с облегчением. «Наконец-то!» «Больничная администрация ждет распоряжений». «Поедемте», — встал Густерин. «Надо покончить». «Идем, что же делать?» Коляска понеслась обратно в город. «Вы будете ждать конца?» — спросил Густерин. «Посмотрим, если недолго». «Странно, обыкновенно, когда присутствуешь при акте смерти, чувствуешь что-то щемящее, жутко как-то видеть смерть рядом». А сегодня, напротив, ощущаешь чуть ли неприятное. Точно тяжесть какая-то с плеч свалилась. Избавились от давившего кошмара. Действительно, приходилось видеть и преступников умиравших, но они умирали не так. Все-таки чувствовалось, что там люди, а здесь не человек. Совсем не человек. Именно, отсутствие человечности во всем, даже в смерти. Коляска остановилась. «Где главный врач?» «У себя».